«Ведь рамис писал вам в перфон «Да, он написал, чтобы вы приехали до равноденствия». «Да, ну вот», — сказал Д'Артаньян, надеясь, что Портос удовольствуется этим объяснением. Исполин глубоко задумался. «Да, да», — сказал он наконец. «Понимаю».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 «Как вы все это сразу угадали? Приехав в Рожбернар, я узнал о возведении замечательных укреплений на Белиле. Это подстыкнуло мое любопытство. Я сел в рыбачью лодку, не подозревая, что вы в Белиле. Приехав и увидев человека, поднявшего такой камень, которого не сдвинул бы и сам Аякс, я воскликнул только барон Деброссье в состоянии проделывать такие штуки».